Шестое. Как сократить время, которое мы тратим на общение? Общение тоже относится к группе похитителей времени. Если вы слишком много времени проводите, разговаривая во время рабочего дня, если вы известны как любитель поболтать, то ваша карьера может сильно от этого пострадать. Помните, что большинство людей тратят время попусто и работают, не используя всех своих возможностей. У них уходит масса времени на то, чтобы просто поболтать ни о чем. Я дам вам совет, как бороться с этим. Во-первых, приучайте себя общаться с коллегами во время перерыва на обед или после работы. Как только вы замечаете, что во время работы отвлекаетесь и начинаете разговаривать с кем-то о посторонних вещах, скажите себе «Возвращайся к работе». «Возвращайся к работе». Или оборвите разговор, сказав «Ну, мне пора возвращаться к работе». Вы увидите, что эта фраза безотказно действует и на других. Постоянно спрашивайте себя. Разве мне за это платят? Если бы мой начальник стоял за спиной, разве я стал бы этим заниматься? Если бы он сидел на стуле напротив, разве бы я продолжил разговор? Если ответ отрицательный, то от вас ожидают выполнения совсем других обязанностей. Всем известно, что люди склонны растрачивать время и бороться с этим сложно. Есть лишь одно исключение, которое позволяет общаться во время работы. Еще Сократ говорил, что все познается через диалог. Поэтому иногда бывает необходимо поговорить с коллегами о процессе работы, обсудить ее важную часть. Это поможет выполнять работу качественно. Что касается других тем, таких как результат спортивного матча или поход на рыбалку, их вы должны обсуждать только в перерыв или после окончания работы.